Глава пятая Аверин не звонил, и Ольга теперь придумывала себе всякие ужасы. После долгой и мучительной борьбы с собственным самолюбием она набрала номер телефона, указанный в истории болезни, как «Аверинский». Как и ожидалось, ей сообщили, что аппарат абонента выключен. Через неделю Оля сдалась и сама перезвонила Климу. Кусая губы и проклиная себя за малодушие, Она принялась нести полную чушь о том, как ей интересно посмотреть нашего и Аверина и как ей хочется получить хотя бы их снимок. Вы же понимаете, мне как доктору важно наблюдать процесс заживления. Она уже совсем завралась, и, казалось, Клим все понимает. «Ольга Михайловна, пока с кости нет связи. Так надо. Уверен, с его швами, как и с ним самим, все будет в порядке», ответил тот осторожно, явно подбирая слова. «Костя обязательно с вами свяжется, когда сможет». Она поблагодарила и поспешно простилась, проклиная себя за несдержанность. Если с Авериным все хорошо, то он мог уж как-нибудь передать ей. Что? Привет? Смешно и глупо. Больше Ольга Клима не беспокоила. Он сам прислал ей фото грудной клетки с уже затянувшимся ровным аккуратным швом. Она восприняла это как «последнее прости», и даже не стала отвечать. И хирургической бригаде, которая оперировала Аверина, немногословный мужчина в костюме, передал увесистые конверты. И Ольга не стала отказываться. Очень хотелось спросить об исчезнувшем пациенте, но она, к счастью, удержалась. Стало даже казаться, что это был сон, и Аверин ей просто приснился. Пока однажды, сдав смену и выйдя на крыльцо, она вдруг не застыла, как вкопанная. Как невидимая рука остановила, не дав сделать ни шага дальше, черный глянцевый внедорожник стоял за больничной оградой прямо у входа и будто ее гипнотизировал. Водителя видно не было, но потому как застучало сердце, Ольга сразу поняла, кто сидит за рулем. И правильно, что не стал заезжать на больничную парковку. Меньше лишних глаз. Она сделала усилие и шагнула к воротам. Сердце продолжало колотиться, в ушах шумело, внутри холодело, а сама она лихорадочно вспоминала, какое на ней белье, и готова была плакать от отчаяния, что оно простое хлопковое. «Ну почему ей не подсказала хваленая интуиция надеть тот комплект, который специально был куплен с полученной заверенной за премией? Безумных денег же стоил!» На ватных ногах дошла до ворот, вышла из калитки, с невероятным усилием, стараясь не смотреть на внедорожник. Но все равно каким-то панорамным зрением все видела. Дверь со стороны водителя открылась, и оттуда вышел... Нет, тут никак бы не получилось сделать вид, что его не заметила. Да она напротив, чуть рот не открыла. А Аверин в костюме выглядел с ног Сразу стало обидно до слез. Но почему он не приехал в пятницу, когда Оля так удачно уложила волосы? Или хотя бы позавчера, когда она была в красивом брючном костюме? Сейчас в джинсовом комбинезоне и с наспех затянутыми в хвост волосами рядом с Авериным она тянула максимум на разносчика пиццы. Велосипеда и термосумки не хватало для полной картины. Тем временем Аверин обошел автомобиль и открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья а потом вперил в нее ожидающий взгляд. «Садись, Оля». Голос как голос. И сам безупречен, даже загар сохранился. Конечно, глупо было надеяться, что Аверин предстанет перед ней опухшим от слез и севшим от бесконечных рыданий голосом. Но все же. Оля, не говоря ни слова, прошла мимо него и также молча села в машину. Аверин захлопнул дверцу, обошел автомобиль, кстати она рассмотрела две латинские р значит rolls ройс и сел за руль пристегнись а потом будто не доверяя сам потянулся и проверил крепление ремня их пальцы на миг соприкоснулись и тело пронзило током будто коротнуло ольга вздрогнула аверин дернулся сделал два глубоких вдоха и завел двигатель она смотрела на его руки небрежно лежащие на руле и вспоминала следы этих рук на своем теле, которые сошли сравнительно недавно. Аверин улыбнулся кончиком губ, как будто прочел ее мысли, и она отвернулась, откинувшись на спинку сиденья. Автомобиль затормозил, Ольга только собралась спросить, куда они приехали, как ее прижали к спинке сильные руки, в невозможной близости сверкнули черные глаза, а губы, которые снились ей почти каждую ночь, прижались к ее губам, выдыхая горячее «Ну, здравствуй, милая». Поцелуй был коротким, Ольга даже не успела Аверина оттолкнуть. А ведь она не собиралась так легко сдаваться. Ну, почему она вечно делает что-то, а потом думает? Тем временем Аверин помог выйти из машины, и они вошли в ресторан «Адмирал», куда и привез ее Костя. Поднялись на открытую террасу, и Ольга мысленно махнула рукой на свой внешний вид. «В конце концов, она уже здесь, чего зря терзаться?» Костю здесь явно знали, он помог Оле выбрать блюдо, продиктовал официанту заказ, и, наконец, они остались одни. Атмосфера была напряженной, натянутой, в воздухе будто мерцало невидимое силовое поле, и Ольге вдруг захотелось уйти. Сидящий напротив мужчина был совсем не тот, что целовал ее, уложив возле себя в больничной палате, и не тот, с которым они прятались в ординаторской, если это можно так назвать. Это был какой-то другой Аверин, незнакомый и слишком для нее недосягаемый, дорогой мужчина, уверенный в том, что мир лежит у его ног. И Ольга тоже как часть этого мира. Пауза затянулась, говорить с чужим Аверином ей было не о чем, но и молчать дальше было невыносимо. «Как твой шов? Рубцевание в норме или...» «Я надеюсь, ты сама смотришь свою работу и увидишь». Он накрыл ее руку своей, и у нее внутри все болезненно сжалось. «Не то происходит, что-то не то». Она не могла объяснить, но очень хорошо чувствовала. Осторожно отобрала руку и сцепила пальцы перед собой. «Как твой генерал?» Савельев, кажется. Чем закончилась та история? На самом деле ей Савельев был до лампочки. Но это лучше, чем смотреть, как одна за другой рвутся струны, что прежде были натянуты между ними и звенели на самых высоких нотах. Это он убрал охрану? Оля. Аверин откинулся на спинку кресла и положил на стол руки. Савельев был моим заказом. Я должен был его спровоцировать. Я трабл-шутер. Решала. Я за деньги решаю проблемы. Или же создаю, что зачастую одно и то же. Так значит... Ольга выпрямилась пораженная. Все это было подстроено? И твое ранение тоже? Что ты, я не самоубийца. Ранение это форс-мажор. Так бывает в моей работе. Но все остальное было провокацией. И Савельев заглотнул то, что я ему приготовил. От хищной ухмылки Аверина Ольга вздрогнула. Таким она его тоже не знала. Охранники были на стороне моего заказчика, они Андрею просто подыграли по сценарию. «А я?» Вырвалась у Ольги, но она не могла удержаться, вспоминая противный липкий страх, ползущий по спине и холодящий душу. «Я тоже была частью сценария?» «Нет, Оленька». На этот раз Аверин накрыл обе ее руки. «Ты настоящая. Ты по-настоящему спасла мне жизнь, потому что люди из Савельева тоже были настоящими». Он не озвучил, что это означает, но она и сама догадалась. В этот раз Аверин не дал ей забрать руки. «И поэтому я хочу предложить тебе отношения», — сказал он, пристально глядя в глаза Ольге, и она растерялась. «Моя женщина, моя девочка, наш первый раз — Вообще-то она эти отношения давно себе нарисовала, а он, оказывается, только предлагает. Предлагай. Она продемонстрировала готовность внимательно слушать и Аверен несколько опешил. Впрочем, быстро справился с замешательством. Я хочу, чтобы ты была со мной. Желательно переехала в мой дом. Я понимаю, что работу ты не оставишь, но мне хотелось бы обойтись без особых авралов. Меня часто не бывает дома, И когда я возвращаюсь, предпочитаю, чтобы мы это время проводили вместе. Ольга ушам своим не верила. А Аверин, видимо, решил окончательно ее добить. Начальный срок определишь сама. Но я думаю, не меньше месяца. Дальше пролонгируем. Методы контрацепции мы обсудим, но предупреждаю. Я в этом вопросе достаточно консервативен. И еще один момент, Оля. Он наклонился над столом. «Я не против детей». Случайно или нет, значения не имеет. Аборт исключается, и это не обсуждается. По истечении срока ты получаешь хорошие отступные. «Костя, какая контрацепция, какие дети!» Услышанное казалось полным бредом. Тем временем перед ней на стол легла папка. «Это контракт. Ты можешь прочесть сама, можешь посоветоваться с юристами. Я готов носить мелкие правки, если требования там разумные». Оля открыла папку и попыталась вчитаться в первый абзац. Но строчки сливались в одну сплошную полосу. Она отодвинула папку и подняла потрясенный взгляд на Аверина: Какие могут быть дети, если использовать контрацепцию? Очень просто! Глаза Аверина сузились. Все мои пятеро детей появились вследствие недобросовестного выполнения этой части договора их матерями. У тебя пятеро детей? Почему она до сих пор сидела, а не лежала на полу бездыханной, Оля понятия не имела. В груди пылал настоящий пожар. Больно было даже пошевелиться. «Да, у меня пятеро сыновей. Старшему двенадцать, младшему пять. У них разные матери. Не смотри на меня так, Оля», — недовольно сказала Аверин. «Я не отобрал их и не сдал в интернат». Дети полностью на моем обеспечении, это прописано в договоре. Если моя женщина беременеет, мы заключаем новый контракт, где я обязуюсь содержать ее и ребенка. При этом секс между нами исключается полностью. Если она выходит замуж, на моем содержании остается только ребенок. И хватит меня испепелять глазами, Оля. Я ввел это правило после того, как моя девушка сделала аборт, не поставив меня в известность. Это было сложно. Аверин продолжал говорить, Ольга молча смотрела на него, и тягучая тоска заползала внутрь, легко разрушая хрупкие замки, которые она настроила в своих глупых мечтах. А когда он наконец умолк, она посмотрела на него в упор и спросила очень тихо. — Костя, скажи честно, ты больной? Ни один мускул не дрогнул на красивом и теперь уже таком чужом лице. Нет. Просто я так живу. Я абсолютно не семейный человек, мне не нужна жена, меня утомляют дети. Я жду, когда мои сыновья подрастут, но стараюсь уделять им время, независимо от своей занятости. Мой род деятельности предполагает и высокую мобильность. Сегодня я здесь. Завтра должен буду оказаться по другую сторону земного шара. Кто такое выдержит? «А вынос мозга мне не нужен». Ольга достала телефон и зашла в приложение службы такси, которой пользовалась время от времени. Ее локация определилась сразу, рядом крутилось несколько свободных машин. Аверин ее о чем-то спрашивал, но она лишь упорно молчала, вглядываясь в экран. Как только пришло уведомление, что машина доставлена, встала и, не говоря ни слова, направилась к выходу. «Оля, что случилось?» Аверин поймал ее и развернул к себе, с тревогой вглядываясь в лицо. «Тебя смущает контракт? Можешь не подписывать, просто подтверди. Мне твоего согласия достаточно». Она смотрела и не знала, что сказать. А и правда, что? Как она изводила себя первые дни, потому что его увезли в неизвестном направлении? Как он снился ей ночами? И что они этими ночами делали? Как она скучала по нему? «Зачем, если ни в одном пункте его контракта нет слова «любовь»?» И нужные слова нашлись. «Пошел ты знаешь, куда Аверин?» Отбросила его руки, вышла из здания и села в такси. «Оля, вернись!» Аверин выбежал следом, но она даже не обернулась. Можно было, конечно, показать ему средний палец, вот только Ольга уже вышла из того возраста, когда бы ей это доставило удовольствие. Всю дорогу она думала, но как ни странно, не об Аверине. А о девушке, которая добровольно отказалась от его ребенка, ей он был не нужен, и он у нее мог быть, а Оли не может и не будет, никогда. И от этого было совсем больно. Ольга приготовилась к длительной осаде, но к ее удивлению, Аверин снова пропал. Зато появилось время подумать. То, что у Аверина не все дома, не обсуждалось. Но ее больше интересовало, что за женщины соглашались на его условия. Хотя ничего удивительного, Ольга не могла не признать, что Костя не просто привлекательный мужчина. Есть в нем что-то животное, не поддающееся оценке. Глядя на него, хочется упасть на спину и поджать лапки. Просто сдаться в плен навеки и безвозвратно. Вот только Аверина навеки не устраивает. Ему нужны точные сроки. Даты, цифры, числа. Наверное, они такие, люди бизнеса. Все привыкли мерить деньгами. Каждое действие подкрепляют договором, каждое телодвижение — контрактом. Оля даже прочесть договор не смогла толком. Но не для нее эти все юридические термины и выверты. Вот если отрезать кому-то чего-нибудь, это пожалуйста а правоведение всегда вызывало у нее лишь дикую тоску. Оля сама себе не признавалась, что продолжает ждать Аверина. Каждый день другой наряд, легкий макияж, уложенная волосок-к-волоску прическа. Сегодняшний день не стал исключением. Она была в новом платье и босоножках. Выйдя на крыльцо, привычно скользнула взглядом туда, где в прошлый раз стоял внедорожник Аверина. При этом голову старалась не поворачивать, Она неплохо натренировалась. Даже начало понемногу получаться. «Оля!» Ольга удивленно остановилась. «Богдан? И розы, такой большой букет? Зачем?» «Здравствуй, Оленька!» Бывший муж выглядел именно так, как ей хотелось, чтобы выглядел уверенно, Поджатые губы, глаза с поволокой, страдающий взгляд... Только почему сейчас она не испытывает ничего, кроме глухого раздражения? Что тебе нужно? Зачем ты приехал, Богдан? Оля. Он порывисто двинулся к ней, и Ольге показалось, он сейчас рухнет перед ней на колени. Я люблю тебя. Вернись ко мне, я обещаю, что... Богдан. Она даже не пыталась скрыть досаду. Шел бы ты домой, а? Но... Домой, сказано тебе, а ты как глухой. Богдан вдруг оказался отодвинутым, если не сказать, отброшенным в сторону, а перед Ольгой теперь возвышался Аверин. «Все в порядке», — успокоил он Олю. «Пусть идет, а мы проедемся». «Я никуда с тобой не поеду», — попыталась она сопротивляться, но Аверин уже тянул ее к внедорожнику. Форт Богдана был припаркован на противоположной стороне улицы. «Милая» зажурчало у ее уха Аверинский хриплый, пронизывающий до мураша голос. «Мы с тобой в прошлый раз не договорились». «А мы и не договоримся, Костя». Покачала она головой и попыталась высвободить руку, но Аверин держал ее крепко. «Нам в отношениях нужны разные вещи». «Послушай, наверное, ты права. До этого момента я выбирал женщин определенного типа. Они, в свою очередь, искали таких, как я». Я предлагал им стабильность, а не мне себя. Костя, Ольга снова сделала попытку вывернуться. Если ты думаешь, что мне интересно слушать о твоих бабах, то ты ошибаешься. Я никогда не пересекался с такими, как ты, Оля. Скажи проще, с простолюдинками. Не скажу. Ты не идешь у меня из головы, поэтому я предлагаю тебе другие условия. Спасибо, добрый господин. С фальшивой сердечностью склонила голову Ольга и даже руку к сердцу прижала. «Век буду помнить твою щедрость и ласку». «Оля, перестань валять дурака и выслушай. Я предлагаю тебе контракт на одну ночь. Ты проведешь со мной ночь, а потом, если захочешь, мы его продлим». Аверин. Она всматривалась в его лицо, надеясь понять, что прячется за красивым фасадом и черными как бездна, глазами. «Ты серьезно предлагаешь мне переспать с тобой в надежде, что меня сразишь?» «Я в этом не сомневаюсь, Оля», — несколько раздраженно подтвердил Аверин. «Разве ты сама не заметила, какие между нами сверкают молнии? Меня вот конкретно на тебе заклинило». Ольга задумчиво поразглядывала Аверина, а потом открыла сумочку, принялась что-то там искать, под ноги упали ключи. Присела, чтобы поднять связку, И лицо очутилось прямо напротив. В общем, не пресса. «Слушай, твой хозяин всегда такой?» Проговорила она негромко, но выразительно и, главное, с сочувствием. «Тяжело тебе с таким идиотом. Понимаю. Ты ему передай, чтобы он шел подальше. Ладно?» «Скажи, Ольга очень просила». А Верин все это время смотрел на нее со странной смесью злости и... «Восхищение? Хотя она вполне может ошибаться, но расспрашивать уж точно не станет». «Куда же ты? Продолжай!» — Аверин угрожающе сверкнул глазами. «Мне нравится ваш диалог. Правда, я бы предпочел между вами более тесное общение. Так что, поехали?» «Обломишься, Аверин». Начала она говорить, но ее аккуратно, но крепко взяли за плечи, подняли с корточек и встряхнули. Ты все равно моя будешь, соглашайся. Подпиши этот чертов контракт, стань моей на одну ночь, хотя бы на одну, а потом сама захочешь остаться, увидишь». «Нет, Костя», — покачала Ольга головой. «Уж слишком у нас с тобой на это разный взгляд, так что придется тебе искать другую контрактницу. А меня ждут, прости». Аверин среагировал, притянул к себе за руку, и она жадно вдохнула его запах. Аромат дорогого парфюма и самого Аверина. Терпковатый и очень мужской. Выдернула руку и побежала к белому форду. Богдан так и не уехал. Ольга видела, как он выглядывается в лобовое стекло, пытаясь определить, что связывает ее с этим мужчиной на Роллс-Ройсе. «Отвези меня домой, будь другом», запрыгнула на пассажирское сиденье и закрыла глаза. Старалась записать куда-то в файлы подсознания запах, который будоражил и пьянил. А где-то в глубине билась мысль, что она не одну сотню раз пожалеет о том, что не согласилась на эту ночь. Хотя бы на одну. «Это кто такой?» Для бывшего мужа в голосе Богдана слишком неприкрыто звучала ревность. «Да так. Один больной. Одержимый. Поехали, Богдан, и не спрашивай больше ни о чем». Пожалуйста.